5. Незадолго до этого Борис прислал записку, где значился его адрес на улице Марше де Блан-Монто. Лаконичный текст извещал лишь о том, что все более-менее нормально. Следовало полагать, мой приятель снова в отеле Скрип вновь ежедневно набирает свои 100 франков. Воспрянув духом и кляняя себя за глупость, я недоумевал, почему раньше не сообразил пойти к Борису. Мне уже виделся уютный ресторан с румяными поварами, жарящими шипящие омлеты под веселые песенки о любви. Уже представлялись роскошные пятиразовые трапезы. Я даже промотал два с половиной франка на пачку сигарет Галуаз в предвкушении скорого благоденствия. Утром я разыскал улицу Марше де блан с некоторым шоком обнаружив, что это трущоба вроде моей. Гостиница Бориса была кромешнейшей местной дырой. Из тьмы подъезда несло мерзкой кислятиной, смесью помоев и порошкового супа, известного бульона «Зип». 25 сантимов пакетик. Сердце слегка ёкнуло. Употребляющий бульон «Зип» либо голодают, либо на грани голода. Возможно ли, что у Бориса 100 франков в день? Сидевший у входа хозяин хмуро ответил мне, что русский дома, на самый верх. По узкой винтовой лестнице я полез на шестой этаж, с каждым пролетом запах бульона зип крепчал. Борис не отозвался на мой стук, я толкнул дверь и вошел. Чердачная комнатушка метров девять, свет через тусклые оконца в потолке, меблировка, железная койка без тюфяка, стул, кособокий умывальник. Длинная цепь клопов плавным зигзагом медленно струилась по стене над постелью. Борис спал. Живот круглым высоким холмом вздымал грязную простыню, голая грудь пестрела укусами насекомых. При моем появлении он проснулся, протер глаза и глухо застонал. — Черт бы его! Ох, черт, спина проклятая! Ей-богу, напрочь спина переломана! «Что случилось?» — кинулся я. «Да спина в дребезге, вот что!» На полу валялся всю ночь. «Ох, дьявол, боль в спине, а тебе не передать!» «Борис, мой дорогой, ты заболел?» Эх, «Не заболел, только оголодал до смерти. Сдохну с голода, если вот так и дальше. Мало того, что на полу спи, я которую неделю с двумя франками в день. Кошмар! В тяжкую пору застал ты меня, Монами!» Не стоило, пожалуй, спрашивать, продолжалась ли служба Бориса в отеле «Скрип». Я сбегал вниз и купил ему хлеба. Борис набросился на хлеб, съел полбуханки, почувствовал себя гораздо лучше и, сев в постели, рассказал, что с ним случилось. После выхода из больницы на работу его не взяли, так как он еще сильно хромал. Все свои деньги он истратил, все вещи заложил. Настали дни, когда он голодал по-настоящему. Неделю ночевал у причала под Аустерлицким мостом на свалке винных бочек. Последние же две недели жил в этой конуре у одного еврея, механика. Дело в том, следовало изложение каких-то путанных обстоятельств, что еврей задолжал Борису 300 франков и теперь в виде расплаты пустил спать у себя на полу, а также ежедневно выдавал 2 франка на еду. Два франка кормили чашкой кофе с тремя рогаликами. Когда еврей в семь утра уходил, Борис покидал отведенное ему спальное место прямо под потолочным оконным люком, откуда капал дождь, и перекладывался на кровать. Спалось и тут ужасно из-за клопов, но хоть спина немного отдыхала. Большое было разочарование, придя за помощью, найти Бориса в ситуации еще более плачевной. Я объяснил, что у меня осталось меньше 60 франков, и мне необходимо срочно найти работу, Борис, тем временем, доев буханку, пришел в бодрое, разговорчивое настроение. Кинул безмятежно. «Бог мой, о чем ты беспокоишься? Шестьдесят франков в состоянии!» «Будь добр, подай-ка мне ботинок Монами, я собираюсь уничтожить передовые части клопов, едва негодяи войдут в пределы досягаемости». «Но ты считаешь, возможно, найти какую-то работу?» «Возможно? Никаких сомнений!» На самом деле у меня уже есть кое-что. Есть новый русский ресторан на улице Коммерс. Вот-вот откроется. И дело решенное, что я там буду метрдотелем Тебя на кухне пристрою запросто. 5 сотен в месяц плюс питание, иной раз даже чаевые. А пока скоро мне опять платить за комнату. О, что-нибудь найдем. У меня на руках уйма козырей. Например, люди, которым я давал в долг. В Париже таких полно, кто-нибудь непременно вскоре отдаст. И ты подумай обо всех тех дамах, которые меня любили. Женщины, знаешь, никогда не забывают. Только шепни, мгновенно выручат. Кроме того, еврей мой говорит, что собирается украсть какие-то магнеты из гаража и будет платить по пятерке в день, чтобы их чистили перед продажей. Уже на этом сможем продержаться. Ты не волнуйся, Монами. Деньги достать проще простого». — Ну, так пошли сейчас и найдем место. — Сейчас, Монами, без куска не останемся, не бойся. Дело обычное, каприза солдатской фортуны. Сотни раз я бывал в переделках и похуже. Главное, не тушуйся, помни правила Фоша. Атакуйте, атакуйте, атакуйте. К полудню Борис наконец решился встать. Весь его нынешний гардероб составлял один костюм, Одна сорочка, воротничок, галстук, пара почти сносившихся ботинок и пара дранных носков. Еще имелось пальто, отложенное для заклада на случай самой последней крайности. Имелся также чемодан, истертая дешевая картонка, но вещь необычайно важная, создававшая у хозяина гостиницы впечатление некоего имущества, без чего Борис, вероятно, был бы выгнан на улицу. Истинным содержимым чемодана являлись фотографии, медали, различный мелкий хлам и кипы любовных писем. Несмотря ни на что, Борису удавалось сохранять вид достаточно импозантный. Побрившись без мыла старым двухмесячного срока лезвием, он завязал галстук, тщательно следя за сокрытием изъянов и аккуратно начинил ботинки стельками из газеты. Уже полностью снаряженный достал склянку чернил, и затер пятна сиявших сквозь носочные дыры лодыжек. Теперь никто бы не поверил, что этот человек недавно спал под мостами. Мы пошли в неприметное, но хорошо известное всем нанимателям и работникам отелей кафе на улице Ривали. В пещере темной задней комнаты сидели профессионалы гостинично-ресторанного дела, молодые лощенные официанты, официанты не столь лощенные явно голодающие, Толстые розовые повара, затрапезные судомойки, измочаленные старухи-уборщицы. Перед каждым нетронутый стакан черного кофе. В сущности, это было бюро по найму, и плата за напитки играла роль процента за посредничество. Время от времени у стойки бара появлялись солидные важные господа, видимо, рестораторы, что-то говорившие бармену, который затем вызывал кого-нибудь из задней комнаты. На нас с Борисом он в течение двух часов внимания не обратил, и мы ушли, поскольку этикетом дозволялось с одним стаканом кофе просидеть не больше двух часов. Впоследствии с обидным опозданием выяснилось, что надо было бы тогда подмазать бармена. Не поскупившимся на 20 франков место обычно находилось. Потопали к отелю скрип. Час караулили у входа в надежде встретить управляющего, но он не вышел. Потащились на улицу Коммерс, где удалось только обогатиться сведениями. Недостроенный ресторан закрыт, патрон в отъезде. Настала ночь. Отшагав по каменным тротуарам 14 километров, мы так устали, что пришлось полтора франка истратить на метро. Ходьба замучила хромавшего Бориса, его надежды с угасанием дня стремительно тускнели. К моменту выхода на станции Пляс-Итали он впал во мрак. Стал говорить, что место искать бесполезно, и все, что остается — криминал. «Лучше грабить, чем голодать, монами Я уж про это часто думал, прикидывал. Жирный богач-американец, темный закоулок под Монпарнасом, булыжник в чулке, трах, карманы обшарить, мигом скрыться. Вполне реально, разве нет? Лично я бы не дрогнул. Войну отвоевал, не забывай». Преступный план Борис в итоге все же отверг, поскольку нас, парочку иностранцев, легко выследить. По прибытии ко мне в номер еще полтора франка были истрачены на хлеб и шоколад. Проглотив свою долю, Борис мгновенно, будто по волшебству, утешился. Еда, видимо, действовала на его организм силой крепчайшего коктейля. Взял карандаш и принялся составлять список тех, кто наверняка даст нам работу. Завтра найдем что-нибудь, мономия носом чую, фортуна улыбнется. Да и мозги у нас обоих в порядке, человек с мозгами голодным не останется. На что способен человек с мозгами? Мозги из ничего добудут деньги. Вот у меня был друг, поляк, истинный гений. И шо ж ты думаешь, он делал? Покупал простенькое золотое колечко и закладывал за 15 франков. Потом знаешь ведь, как небрежно в конторах квитанции заполняют? Где клерк поставил из золота? Он приписывал. И бриллиантов, где было 15 франков, исправлял на 15 тысяч. Ловко, а? И тут же, как ты понимаешь, свободно мог под эту свою квитанцию занять тысячонку. Так что вот пораскинул я мозгами. До поздней ночи Борис сиял уверенной надеждой рассказывал, как мы с ним станем официантами в Ницце или Биарице, как заживем в шикарных комнатах и, набив кошельки, заведем себе подружек. Слишком уставший, чтобы еще километра три пешком шагать к себе в гостиницу, ночевать он остался у меня на полу. Подушкой послужили ботинки со свернутым поверх них пиджаком.